Глава д в а с е д ь Обычно вечер премьеры проходит ужасно. Я, пьяная, лежу на полу в своем кабинете и таращусь в потолок до тех пор, пока он не превращается в сцену, на которой я смогу заново пережить мгновение былой славы. И вот уже я, пердита из «Зимней сказки», весело напевающая песенки своим ц в е т о ч к о м Я леди м снедаемая темными страстями и умоляющая ночь сделаться еще темнее. о д е н с я дымом ада, глухая ночь, чтоб нож не видел ран. Я Елена в длинномалом платье, оплакивающая под звездным небом Шотландии свою любовь к б е р т р а м у В окно кабинета сладко тянет весной. И от этого запаха бушующей жизни я так остро чувствую себя погребенной заживо, что хочется плакать. А еще в окошко влетают обрывки их разговоров. Что со светом? Отлажен ли звук? «По местам, ребята, по местам!» — командует Грейс. Фофф пронзительно хохочет. Бриана завывает. И пол вибрирует от их животной неубиваемой энергии. Обычно у меня не хватает ни сил, ни желания спуститься вниз. Не могу я смотреть, как они носятся. Не желаю видеть, как они искрятся энергией и радостным волнением. ради которых я когда-то жила. Не хочу присутствовать при том, как Бриана торжествует, а Элли тихо умирает. Это меня просто убьет. Каждый раз я думаю, пожалуйста, обойдитесь в этом году без меня. Мне и здесь хорошо. Я играю Елену на воображаемой потолочной сцене. С нее я еще не падала. Вся жизнь впереди. Солнце в зените. Бедро на месте, позвоночник гнется во все стороны. Глядите-ка, вот и пол. Стоит у самой сцены с букетом в руках. Он пока еще меня не любит, но и не ненавидит. Нам только предстоит познакомиться. А сейчас он просто безымянный красавчик с охапкой весенних цветов в руках. Это вам. Мне так понравилось, как вы играли. Но в этот момент каждый раз заявляется Грейс. «Миранда, пора!» – зовет она. «Правда?» – спрашиваю я. Она пришла помочь мне спуститься вниз по лестнице. но я не хочу туда идти. «Это обязательно?» – спрашиваю я. «Да». Потом она ведет меня в театр, и всю дорогу я шепчу. «О, Боже! Боже, Боже, Боже!» А дальше? Дальше начинается кошмар длиной в 4 часа. Я, скособочившись, стою в темном углу и наблюдаю за свершающейся о на моих глазах катастрофой. Сердце колотится, руки и ноги немеют. Пытаюсь зажмуриться, но это не помогает. Кто-то уже стучит меня по плечу, дергает за рука в кофты, визжит в самое ухо. «Мисс ф и ч Мисс ф и ч Мисс ф и ч Кажется, я сейчас захлебнусь во всех этих вопросах. «Мисс ф и ч где моя шляпа?» «Мисс ф и ч когда мой выход?» «Мисс ф и ч напомните, где мне уходить со сцены?» «Мисс ф и ч я забыл, какой у меня ориентир». «Мисс ф и ч подскажите, что мы делаем в конце?» «Кланяемся? А как?» И я никогда не знаю, что ответить. До поднятия занавеса моим студентам предоставляется отличный шанс, в который раз убедиться, что я некомпетентна, да к тому же ни черта не соображаю из-за таблеток. Но вот, наконец, спектакль начинается, и я вздыхаю с облегчением. Можно перестать притворяться, будто я что-то делаю, ретироваться за кулисы и раствориться в темноте призраком, шпионящим за живыми. Но сегодня, сегодня все иначе. «Глядите-ка, я тут. Стою прямо за занавесом. Так сказать, в центре циклона. Стою на прямых ногах, ровно и устойчиво. Я маячок спокойствия в бушующем шторме. Всем своим видом даю понять, все хорошо. И все в самом деле хорошо. В кои-то веки я не умираю, не маячу призраком. Я даже не бледная. Подумаешь, рана на ноге слегка кровоточит. Ничего страшного. Зато я свежа, как роза». Они все так и ахнули, когда я вошла в театр, потому что выглядела я великолепно. Мне даже не пришлось принимать душ и переодеваться. Зачем мыться, если я уже искупалась в море? Зачем переодеваться, если платье в маках так мне идет? «Профессор Фич, вы в порядке?» Спросили они, увидев меня, а сами глазели на мои мокрые волосы и платье в водорослях и соляных разводах. С такими встревоженными лицами что я чуть не рассмеялась. «Ох, детки, у меня все отлично, все хорошо. Все очень-очень хорошо. Это у вас от чего-то физиономии вытянулись?» «Профессор Фич, нам переодеваться пора, а гримерка закрыта. Ключи у вас?» Закивали они на запертую дверь в подсобку. «Конечно, у меня», — ответила я. Глянула на свои руки, но в них ничего не оказалось, кроме мерцающих песчинок. Тогда я обшарила карманы платья. Снова ничего. Одни водоросли и какая-то травянистая жижа. Да еще ракушки, которые я сегодня весь день собирала на побережье. Такие яркие. Они совсем заворожили меня своими переливами. «Профессор?» «Наверное, я их потеряла», — сказала я. Утопила в волнах. И попыталась сделать печальное лицо, но ничего не получилось. На моих губах все так же играла усмешка. «А где Грейс?» – спросил кто-то. «У нее тоже должен быть ключ». «Грейс?» – переспросила я. «Ее нет. Ей пришлось уйти». «И куда она пошла?» «Домой. Она пошла домой. Я сама ее отвезла. Помогла подняться в спальню и подоткнула одеяло. «Так, теперь насчет двери», – сказала я. Взяла и пнула ее ногой изо всех сил. Она и распахнулась. «Ну же, детки, чего мы ждем?» – скомандовала я. «Вперед!» Как же они на меня вылупились. Видели бы вы их лица. «Вперед!» – продолжила я. «Мы должны дать хорошее представление. Им только этого и нужно. Они сами так сказали». «Кто это они, профессор?» «Те трое, конечно». «Трое?» «Они сделали мне подарок. Я совершенно не устала. Это Грейс устала. Вот почему я уложила ее спать. Пусть отдохнет. Мне не хотелось ее будить. А я? Я вообще никогда не устаю». Ночью поспала немного в море». «В море? О, это было чудесно! Вы никогда не спали в море? Волны такие мягкие, как одеяло. Вот удивительно, сами черные, а сны в них снятся зеленые. Профессор, у вас кровь. Мне вообще сон не нужен. Глаза всегда широко открыты, так и впитывают свет. Они пришли посмотреть хорошее представление, и мы должны им его показать. «Так давайте же поспешим». «Вперёд, вперёд! Тик-так, тик-так!» И вот я смотрю в зал из-за занавеса. Сегодня аншлаг. Чтобы у нас не осталось свободных мест, никогда такого не бывало. Даже на жутких мюзиклах ФОВ. В зале заняты все кресла, кроме трёх, прямо по центру первого ряда. К каждому из них прикноплен листок бумаги, на котором зловещими чёрными буквами выведено «зрезервировано». а Но троицы пока нет. нигде не видать ни черных костюмов, ни притоптывающих кожаных ботинок, ни знающих меня глаз. «Мы просто хотим посмотреть хорошее представление, мисс ф и ч А народ все пребывает и п р и б ы в а е т «Представляешь, Грейс, какой у нас ажиотаж!» «Ах да, ведь Грейс тут нет. Она отдыхает. Ей необходимо отдохнуть. Даже лучше, что она сегодня не пришла. Народ валит в каждую открытую дверь. Родители, студенты... А еще? Это кто, окрестные жители? Что-то я никогда их не видела. По крайней мере, они точно не наши, не из колледжа. Толпа собралась такая, что двойные двери театра трещат под напором. «Профессор Фич, мне кажется, Питеру нужна помощь», — говорит д е н и с и кивает на испуганно жмущегося у входа парня в галстуке бабочки. «И я спешу к дверям». Питеру, который словно щитом прикрывается последней оставшейся программкой. «Что здесь происходит?» – спрашиваю я у него. И вспоминаю, что два года назад Питер играл дерево в моей концептуальной и весьма необычной постановке. Как вам это понравится? «Живым деревьям» в моей трактовке пьесы отводилась важная роль. Питер очень старался, но явно перебарщивал. Слишком много двигался. В конце концов я отвела его в сторонку, И тихо сказала. «Знаешь, Питер, я считаю, что народ зря недооценивает должность театрального билетера. Может быть, это как раз твоя ниша? У каждого из нас в театре своя роль». И бедняга Питер мне поверил. «Профессор Фич», — говорит он мне сейчас, «вот тут люди хотят войти, а билетов у них нет». «Нет билетов?» Я о кидываю толпу взглядом. Море тел, облаченных в более или менее приличные одеяния. Море незнакомых лиц. И все смотрят то на меня, то на Питера, то на двери зала. Сердятся, волнуются, переругиваются. У некоторых в руках стаканы с вином. Где они их взяли? Я вдруг замечаю, что в дверях фойе работает бар. Мужчина в черной рубашке разливает напитки. К нему уже выстроилась длинная очередь. Кто все эти люди, черт их дери? Возглавляет толпу, кажется, вон та женщина в меховом манто. Стоит впереди всех с бокалом шампанского в руке и пялится на меня. Брови ее густо подведены коричневым, а губы накрашены алой помадой. Из-за ее спины на меня таращится забавный, похожий на эльфа-человечек в шляпе с пером. «Мы хотим посмотреть хорошее представление», — говорит он. «Нам сказали, что здесь сегодня дадут отличный спектакль», — вторит ему женщина. «Это единственное, что нам нужно, мисс ф и ч Хорошее представление. «Она что, только что назвала меня мисс Фич?» Питер оглядывается на меня. «Разумеется, спектакль сегодня будет отличный», объявляю я всем. «Просто замечательный. Могу я взглянуть на ваши билеты?» «Конечно, у нас есть билеты», заявляет женщина. «Мы же не животные, как по-вашему?» Она протягивает мне два билета, каких я раньше никогда не видела. Оба красные, как маки на моем платье, и на каждом написано «на одно лицо». И я вдруг замечаю, что из толпы ко мне тянется множество рук, сжимающих точно такие же билеты. На меня черными волнами накатывает паника, и я, отдаваясь на волю этим волнам, широко улыбаюсь. «Ладно, Питер, впусти их». «Профессор, но это же не наши билеты», — возражает он. «Разумеется, наши», — вру я. Питер хмурится, ошеломленный таким предательством. Как прекрасно он вжился в роль билетера. «Простите, профессор, но, по-моему, вы говорите неправду». Окидываю его взглядом. «Ах ты, мое бывшее бездарное дерево! Слушай, Питер, их надо впустить, у них есть билеты, а людей с билетами разворачивать не положено. Но ведь мест нет, зал уже полон. Значит, принеси из реквизиторной стулья и расставь их в проходах». Питер ошалело пялится на меня. я Профессор, но это же нарушение противопожарной безопасности. Питер, в театре часто приходится идти на риск. Кто сказал, что это безопасное место? Никто. Вот он, твой момент славы. Люди пришли посмотреть хорошее представление, и мы не можем их прогнать. Понял? Ты не можешь их разочаровать. Питер, я в тебя верю. Очень верю. Справишься? Профессор Фич. Я оборачиваюсь. Эшли Мишель в кое-как напяленном платье Дианы-девственницы. Вся раскраснилась. Определенно, у них там разыгралась какая-то драма. «Профессор, скорее со мной за кулисы! Бриана...» «Ну, конечно», — думаю я. «Кто же еще?» «Бриана», — повторяю я. «Что там с Брианой?» «Она больна. По-моему, ей стало хуже». Явно ликует Эшли Мишель. «Боюсь, она не сможет играть». «Мчусь за кулисы». Бриана драматично раскинулась на двух сдвинутых стульях. Такая хрупкая и в то же время царственная в своей сверкающей мантии и фальшивой бороде. Со скипетром в руке. Лицо у нее мертвенно-бледное. Изо рта вырывается прерывистое дыхание. Рядом на коленях, разумеется, стоит Фов. Столпившиеся вокруг них актеры беспомощно озираются. И Тревор тут, уже одетый в костюм Бертрама, который очень ему идет. Стоит, опустив то сжимающиеся в кулаки, то разжимающиеся руки. Вид у него смущенный, виноватый, словно Бриана мотоцикл, на котором он нечаянно въехал в дерево. «Я вошла, а у нее приступ», — указывая на Бриану, сообщает мне Эшли Мишель. «Нет у меня никакого приступа, все в порядке». «Нет, не в порядке», — заявляет Фов и многозначительно смотрит на меня, а потом меняется в лице. Это она заметила мое мокрое насквозь платье и запутавшиеся в волосах водоросли. Сначала она смотрит на меня в ужасе, а потом вся расплывается от счастья. Думает, мне пришел конец. Но она ошибается. Очень ошибается. Никогда еще я не чувствовала себя лучше. «Миранда!» – охает она. «Ты чудесна. У меня все чудесно». Я окидываю взглядом белую, как мелбриану. Ее хрупкое изломанное тело, блестящее от пота лицо, и спрашиваю. «Как мы сегодня себя чувствуем, Бриана?» Воплощенная вежливость и профессионализм. Бриана все так же, лежа на стульях, поднимает на меня глаза. Лицо ее непроницаемо. Тут слишком темно, не разберешь, что там таится у нее в глазах. И внезапно я чувствую себя Марком. Вспоминаю, как он смотрел на меня, скрючившуюся на полу в процедурной, с нетерпением, с раздражением, со скукой. Она в самом деле больна? Или это месть? Блестящая игра. Трудно сказать. Она в последнее время здорово продвинулась в актерском мастерстве. «Нормально», — тихо выдыхает Бриана. «Я готова». И смотрит на меня. Лицо мертвенно-бледное, на губах играет гаденькая улыбочка. «Я прекрасно себя чувствую. Все хорошо». «Ничего не хорошо», — качает головой Фов. «Миранда, пожалуйста, сделай что-нибудь. Она в самом деле больна». Смотрю на Фов и Эшли Мишель, стоящих на коленях по обеим сторонам от Брианы. Эшли Мишель держит ее за руку и гладит по голове. Должно быть, видела на картинках, что так полагается обходиться с мучениками. А Фов застыла в позе прекрасного принца и донимает вопросами. Не хочет ли Бриана пойти домой? Нет. Может, к ней медсестру позвать? Нет. Тогда пригласить сюда ее родителей? Нет. Бриана выдирает у Фов руку, с т р я х и в а я из головы пальцы Эшли Мишель и объявляет. «Я же сказала, со мной все нормально!» А сама смотрит на меня уничтожающим взглядом. Мое сердце трепещет от страха, и вдруг я чувствую, что взмываю над землей, буквально на д ю й м 2 А раскинувшаяся на стульях и прерывисто дышащая Бриана прекрасно это видит, но ничего не говорит. Спокойно, невозмутимо смотрит, как ее преподавательница парит над землей. Все остальные слишком заняты ею и ничего не замечают. «Я буду играть», — произносит она. «Миранда», — квохчет Фов. «Ты же не можешь выпустить ее на сцену в таком виде! Кто ее дублирует?» «Деннис», — сообщает Эшли Мишель, — и кивает на жмущегося в углу парня, одетого в костюм первого вельможи. д е н и с спадает с лица и трясет головой. «Боже, профессор, не заставляйте меня, пожалуйста!» «Придется д е н и с у ее подменить», — заявляет Фов. «Нет!» — хрипит Бриана. «Профессор, так мне играть короля?» — умоляющим взглядом смотрит на меня д е н и с «Играть буду я!» — тихо, но твердо произносит Бриана. «Видите, она сама хочет». говорит д е н и с «Но она не может!» – орёт Фов. «Играю я!» – повторяет Бриана и неотрывно смотрит на меня. «Это явная угроза!» «Профессор Фич!» За занавес просовывается круглая физиономия Питера. «В зале яблоку негде упасть. Я уже и пожарные выходы стульями заставил. Но теперь они кончились, а народ всё валит. Что мне делать? Можно хоть сейчас больше их не впускать?» «Нет, Питер!» «Найди выход». Но мальчишка продолжает все так же молча маячить у занавеса. Знаю, о чем он думает. Выход? Как найти выход, если выхода нет? Я снова оборачиваюсь к б р я н е Совсем больная, но такая упорная. Что ты п р и п о с л а для меня? Хочешь погубить мой спектакль? Отомстить? Всем показать, что я с тобой сделала? И как она это устроит? Я мысленно перебираю варианты. Вот Бриана в своей фальшивой бороде разрушает четвертую сцену во время монолога, указывает на меня дрожащим пальцем и обвиняет в колдовстве. Или нарочно все портит, п у т ы е т реплики, картина теряет сознание в лучах софитов, нарочно падает со сцены и с улыбкой наблюдает, как зрители, ахнув, бросаются к ее ногам. Вспышки камер слепят глаза, но она этому только рада. Но как ты сыграешь сцену, где Елене удается чудом исцелить короля? Тебе придется танцевать, не забыла? На прогонах она двигалась еле-еле. Чаще всего просто сидела и смотрела, как я снова и снова показываю ей танец. Кружусь и скачу вместе с Элли. «Я буду играть!» – качает головой Бриана. «Буду, буду! И черта с два вы мне помешаете!» Глаза ее наполняются слезами. Чёрные волны паники всё выше. Сердце бешено колотится в груди. «Профессор Фич», — шепчет д е н и с «Так мне выходить?» «Миранда, до занавеса пять минут», — ухмыляется Фов. Я выглядываю в щёлку. Питер наворачивает круги в море стульев. Все пожарные выходы забиты. Повсюду кто-нибудь сидит. И только три кресла в первом ряду всё ещё не заняты. По одну сторону от них расположились декан с супругой, по другую — родители Брианы. Сжимая в руках стаканы с вином, которые разливали в ф а е они смотрят в щель занавеса прямо на меня. У меня начинает сосать под ложечкой. «Хорошее представление! Мы пришли посмотреть хорошее представление!» — гудит толпа. Питер, заметив меня, одними губами шепчет. «Профессор Фич, помогите!» Я плотно задергиваю занавес. «Какого черта там творится?» – о х а й т ф о в в жизни такого не видела». «Ну как же? Все хорошо, что хорошо кончается – это хит?» ф о в смотрит на меня как-то странно, подозрительно. «А где Грейс? Я ей сто раз звонила, а она так и не сняла трубку. Вчера я даже съездила к ней и в дверь постучала. И ничего». «Отдыхает?» «Она отдыхает?» «Отдыхает в вечер премьеры?» Я сказала ей, что возьму все на себя». Фов сверлит меня глазами, а я сверлю ее в ответ. «Вот что. Как только спектакль закончится, я съезжу к ней и сама удостоверюсь», — заявляет она. «Думаю, и тебе стоит поехать. А если она нам не откроет, полагаю, нужно позвонить в полицию». «Совершенно верно», — отзываюсь я, ни одной г р ё б а н о й секунды не помедлив. Фов не сводит с меня глаз. «Все ждет, когда я сломаюсь», к а ю с ь сознаюсь во всем. Но в чем мне кается? Ей ничего не известно. И все же я не сомневаюсь, что она мечтает о том, чтобы я сдалась и отступила под этим ее голодным взглядом. Тут что-то нечисто. Она нутром это чует. Пока только не поняла, что же именно я натворила. Но ей плевать. Что бы это ни было, она будет счастлива. Потому что это будет означать, что мне пришел конец. А для нее все только начинается. «Совершенно верно, так и поступим», — заверяю я Фов. «Пойдем к ней вместе, рука об руку». Я с улыбкой протягиваю ей руку, но тут меня кто-то окликает. «Миранда!» Чья-то горячая ладонь хватает меня за плечо, отволакивает от Фов и тянет за кулисы. «Миранда, прошу вас, мне нужно вам кое-что сказать». «Это Элли, уже одетая для первого акта». На ней точно такое же платье, как было на мне много лет назад. Темные волосы зачесаны назад, в руках она комкает бумажную салфетку, немного банально. Ах, она уже плачет? Прекрасно. Елена, моя Елена. Я смотрюсь в нее, как в зеркало. «Елена», — выдыхаю я, — «ты просто и д е а л ь н о А она снова разражается д слезами. «Елена», — увещеваю я, — «Пожалуйста, сбереги слезы для первого акта. Поплачешь волю на сцене, хорошо?» «Миранда, я просто хочу, чтобы вы знали. Я не думала, что все зайдет так далеко. Клянусь, я не хотела». «Что зайдет далеко?» Она опускает глаза в пол и шепчет. «Болезнь Брианы». «Ох, Господи, что опять?» «Элли, ты помнишь, что я вчера тебе говорила? Насчет колеса фортуны. Хотеть, чтобы кто-то заболел, не означает... «Но я не просто хотела, Миранда!» – выпаливает она. «Что?» «Я не просто хотела!» – повторяет она. «Я кое-что сделала!» И снова опускает глаза. «О, Боже!» «Элли!» «Знаю, Миранда, вы не верите, что я на такое способна!» «Ну как же, добренькая бедняжка Элли!» Она все качает и качает головой, как будто на нее слишком многое навалилось. «Но я способна! Еще как!» «И что ты ей сделала?» Спрашиваю я. Элли снова ударяется в слезы. Никак не смирится ь с тем, что владеет темной силой. Так и вижу, как она лежит у себя в общаге и призывает гарпий, а потом накладывает заклятие в свете свечей. Элли, пойми, это абсурд, слышишь меня? Магии не существует. Это все просто совпадение. «Но вас-то я вылечила, верно?» с к и д ы в а е т глаза она. «Вылечила меня?» «Но как же?» «Смеси для ванн!» Она с такой надеждой на меня смотрит. Нужно просто взять и сказать ей, что я и не думала прикасаться к ее паршивым смесям, что я напрочь про них забыла, а еще рассказать про Бриану, Марка и Грейс, и про троицу из паба, про то, как они сделали мне подарок. Но Элли смотрит на меня так серьезно, с такой обворожительной убежденностью, Она отлично знает, какое низкое место занимает в общественной иерархии, но уверенность в своих жутких способностях придаёт ей в собственных глазах некоторый вес. Ну так давай же сложи 2 и 2, её место и её силу. п у с к а я она, подобно Елене, поверит, что всё в её руках. Она ведь Елена, истинная Елена. Выглянув из-за занавеса, я замечаю, что три кресла в первом ряду всё ещё пусты. и, не моргнув глазом, лгу. Конечно, вылечила. «А прошлой ночью вы приняли ванну с новой смесью!» Внезапно улыбается она. «Я чувствую ее запах!» Протянув руку, она в н и м а е т что-то из моих волос. Белый лепесток. э л и с улыбкой его разглядывает. А я вспоминаю, как в море вокруг меня вдруг замельтешили лепестки и веточки, а от в о н поднялся хвойный мускусный аромат. и травяную жижу в кармане платья точно я ведь сунула туда пакетик который мне дала э л л и наверное он раскрылся в воде да да конечно я добавила ее в воду хоть на этот раз не лгу я мисс фич сегодня я все исправлю заявляет э л л и уже видя перед собой новую цель вот что я хотела вам сказать что и как же ты все исправишь или разве это не очевидно взглядом спрашивает она так же, как испортила, на сцене. «На сцене? Но что...» «Миранда, минута до занавеса!» — кричит кто-то. «Элли, послушай». И вдруг все заглушает музыка. «О, Боже, уже включили!» «Включили?» — удивляется Элли. «Что включили?» Она растерянно оглядывается по сторонам. «Я ничего не слышу». «Да как же так? Неужели она не слышит этот струнный перебор? Эти мечтательные скрипки!» Скрипки? Хм, разве эту музыку я выбрала в качестве увертюры? Элли, да как же ты не слышишь? У нас что, сегодня еще один спектакль идет в малом зале? Это все про и с к и ф о в Она у меня за спиной поставила мюзикл? Миранда, вы в порядке? Боже, надеюсь, дело не в смеси. Может, не стоило добавлять столько? Не знаю, чего не стоило тебе, а мне уж точно стоит пойти и выключить эту музыку. Иначе вы на сцене друг друга не услышите, верно ведь? Как вообще можно играть в таком грохоте? Я правда ничего не слышу. Но я уже разворачиваюсь и бегу прочь, навстречу мелодии.